Слава Богу, страна большая. Вон в Якутии еще не бывал. Подошел мужичок в бушлате. Попросил закурить. Подымили на пару. Давно тут? Спросил Коля. Третий год. И как оно? Сперва по 600 выгоняли, а теперь три сотни и гуляй А ключ где? Какой ключ? Не понял тут. Ну, назвали-то не случайно? а «Родничок был. Вон там где-то». Толсты начали строить и завалили. Мужичок плюнул на окурок, швырнул его в мертвую из-под снега траву и сказал веско «Был Колькин ключ, а теперь нету. Теперь есть город Новотайгинск. Знаменитое место. В газетах пишут». Коля повернулся и пошел к домам. «Да». И жила себя идея. Вообще, где он разулся и лег на кровать, мысли были вялые и в основном дорожные, можно и в самом деле в Якутию. Еще Алтай хвалят, Чуйский тракт, говорят, редкой красоты. Или, допустим, в Астрахань мотануть, а там и лето. Нам это, у Коли, было забито классное место. Матрос спасательной станции в Большом санатории. В том году полтора месяца отслужил. Поздно попал, уже под осень. Шатан, начальник станции, любил шахматы и преферанс. Хороший мужик, вежливый. Платит, правда, мало. Но на что там деньги? И кормят бесплатный рабочий день на пляже. Очень правильно высказался тамошний культурник. Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо в Сочи. Завтрак же решил, когда с утра уйду. Он и ушел бы. Да случилось нелепое. Через час, спускаясь по лестнице, оступился. Упасть не упал, успел ухватиться за перила, но ногу подвернул основательно. Еле допрыгал до своего третьего этажа. Там размял мышцу и, безуспешно поискав бинт, перетянул фиколотку толстым шерстяным носком. Стало полегче. «Теперь дел на неделю», — подумал Коля. «Вот те, Он лёг на кровать, выкурил сигарету. Подушка под головой была мягкая, наволочка довольно свежая. Откуда-то сбоку негромко доносилась музыка. «А чё?» — подумал он. «В общем-то, ничего страшного. Слава богу, не на вокзале. Неделя туда, неделя сюда. А Алтай, он и через год будет Алтай, куда он денется? Горы как стояли, так и будут стоять». Кот лежал так часок, может, больше захотелось есть, но не хотелось вставать. Потом в дверь стукнули уверенно кулаком, и тут же в прихожей застучали шаги. Вошла вчерашняя плотненькая бабенка, та, что интересовалась судьбой. Любка, что ли, подумал он. Нет, вроде Райка. Она была в нужном костюме почему-то в модных тухлях. «Павлуха где?» — спросила она, и даже этот простой вопрос прозвучал у нее напяльственно. «Райка», — окончательно вспомнил Коля, — Раиса. Он потянулся и сквозь зимок ответил «Ах, я его знает!» «А Жорка?» — спросила Раиса Куму ухмыльнулся ей в лицо «Этот не доложился» «Вот про хиндеи!» — сказала Раиса Она села к столу, нога на ногу, взгляд сверху вниз «Чего Не дождавшись ответа, определила «Как куль с мукой» Он вновь не отозвался Но на нее это впечатление не произвело «В кадры еще не ходил?» Нет, ответил Коля и вновь зевнул. Он не притворялся, просто во всем теле была дремотная вялость. Видно, чистая койка располагала. Куда устраиваться-то будешь? Там увидим. А точнее? Он излил ее, дурацкий начальственный тон, и он ответил речь, чем хотелось. А точнее никуда. Это как? А вот так. Ты не ядец, что ли? Ага. Все равно придется, весело сказала она. «В ящики грузить?» «Это с какой стати?» «Ну, совсем-то не работать нельзя». «Почему же нельзя?» «Я вот не работаю ничего». «Значит, можно». «А есть, что будешь?» «Ты накормишь», — сказал он. «Я вот не больше никого». С удовольствием возразила Раиса. Ни равнодушие, ни ирония, ни прямая издевка ее не прошибали, даже наоборот, повышали настроение. Коля посмотрел на нее и понял, что весь их резкий разговор имел для нее другой, вне фразы, притягательный и приятный смысл. Мужик с ней заигрывал и даже кадрил, скрывая свои подлинные чувства в лучшем стиле провинциальных танцплощадок. «Кончать надо», — решил Коля. Он не любил таких уверенных начальственных баб с их мужской хваткой и мужским ощущением бесконтрольного права на все земные удовольствия, да и просто многое в ней раздражало. Крупная при коротких ногах походка, властные жесты, но пока он соображал, как бы пресечь разговор пооткровеннее и погрубее, Раиса вдруг спросила с обыкновенным девчоночным любопытством, даже приоткрыв рот. «Коль!»